Посмотрите же, в каком безвыходном положении я очутился. Принцесса избрала среди ваших друг самого красивого и привлекательного. Она так сумела повлиять на вас в его пользу, что вы стали пренебрегать. А ваше принадлежание для меня. Меня довольна немилость и ее высочество. Вот поэтому-то, ваше высочество... Я решил уступить место в фавориту, счастью которого я завидую, хотя питаю к нему прежнюю искреннюю дружбу и восхищение. Скажите, можно ли возразить против этого рассуждения? Разве мое поведение нельзя назвать поведением доброго друга? Принц взялся за голову и стал ерошить волосы. Молчание длилось довольно долго, так что шевалье мог оценить действие своих ораторских приемов. Наконец, принц сказал, «Ну, слушай, говори все». «Будь откровенен, ты знаешь, я уже заметил кое-что в этом роде со стороны этого сумасброда Бекингема. Ваше Высочество, не обвиняйте принцессу, иначе я покину вас». «Как? Неужели вы ее подозреваете?» «Нет, нет, шевалье, я, я ни в чем не подозреваю мою жену». «Но все-таки я вижу...» «Сопоставляю». Бэкингем был просто сумасшедший, сумасшедший, на поведение которого ты мне открыл глаза. Нет, нет, с живостью произнес шевалье. Не я открыл вам глаза, а Дегиш. Не надо смешивать. И он разразился язвительным смехом, напоминавшим Шипение змей Ну да, ты сказал только несколько слов. Гиш проявил больше рвения. Еще бы, я думаю. Продолжал шевалье тем же тоном. Он отстаивал святость алтаря и домашнего очага. Что такое? — поздно произнес принц, возмущенный этой насмешкой. — Конечно. — Разве господину Дегишу не принадлежит первое место в вашей свете? — Словом, — заметил несколько успокоивший принц, — эта страсть Бекингема была замечена, разумеется. — Ну, Хорошо. А страсть господина Дегиша тоже все замечают. Ваше Высочество, вы опять изволите ошибаться. Никто не говорит о том, что господин Дегиш пылает страстью. Ну хорошо, хорошо, вы видите сами, Ваше Высочество, что было бы в остарас лучше оставить меня в моем уединении чем раздувать нелепое подозрение, которое принцесса будет вправе считать преступными. Что же надо делать, по-твоему? Не надо обращать ни малейшего внимания на общество этих новых эпикурейцев. Тогда все слухи постепенно затихнут. Хм. Посмотрим, посмотрим... О, времени у нас довольно, опасность невелика. Главное для меня не потерять вашей дружбы. Больше мне и думать не о чем. Принц покачал головой, точно хотел сказать, тебе не о чем, а у меня забот по горло. Подошел час обеда, и принц послал за принцессой принесли ответ, что ее высочество не выйдет к парадному столу, а будет обедать у себя».